Глава двадцатая. Дуэль. Консул вернулся в зал, огорченный, и сообщил, что жена его, вследствие головной боли, не может выйти и извиняется перед гостями. Гости разошлись. Наступила ночь. Адель, приведенная в чувство Леонидом, лежала на постели и дрожала всем телом, вспоминая свое положение. Она была очень напугана и не позволяла Леониду не только подойти к ней, но даже произнести слово, чтобы кто-нибудь не услышал. В продолжении всего вечера консул подходил к двери спальни его жены несколько раз и, приложив ухо, слушал, что там происходит. Окна спальни выходили на двор, окруженный высокими стенами, нарочно устроенные консулом, в виду того, чтобы и офицеры с кораблей не могли смотреть в спальню его жены через подзорные трубы, тем более что по причине жары окна в этой комнате были постоянно открыты. Сестра консула несколько раз стучалась в дверь к Адель, но разгневанный консул приказал ей уйти в свою спальню. В одиннадцать часов ночи он снова постучался в дверь. Адель и Леонид сильно испугались. Стук в дверь повторился. Адель, ты спишь? Отвори, я отпираю дверь, сказал консул, и вслед за этим щелкнул замок. Леонид испугался, чтобы Адель не отперла, и, не теряя времени, прибегнул к одной хитрости. Он спрятал свое платье в покрывало и нарядился в платье баронессы, висевшей за дверью. На голову надел ночную феску консула, надвинул ее на самые глаза, и белым полотенцем повязал все лицо. В таком виде, будто какое привидение, стоял он в темной комнате. — Ты спишь, милый Адель? — Отвечай же мне, — повторил ласково консул. — Не случилось ли с тобой чего-нибудь? Ах, какой же я безжалостный! Если ты не отопрешь, я позову слесаря. — Гавриил, Гавриил! — стал он звать слугу. «Перестань, пожалуйста», — сказал наконец, Адель. «Ты вероятно хочешь, чтобы завтра все смеялись над нами». «Ну, отвори же! Я не буду тебя магнетизировать. Я хочу помириться с тобою и пожелать тебе спокойной ночи. Оставь меня в покое, мой друг. Сегодня я столько страдал, и теперь желаю отдохнуть. Завтра успеешь еще помириться». «Нет, я хочу сейчас же, иначе не усну всю ночь». Ах, как это все несносно! При такой жизни я лучше желала бы быть простой служанкой, нежели женой консула. Ну, хорошо, хорошо, успокойся, я уйду. Но только знай, что этим ты лишишь меня спокойствия на всю ночь. С этими словами консул ушел в зал и в отчаянии бросился в кресло. Через несколько минут в доме консула воцарилась тишина. Леонид спросил позволения у Адели выйти в другую комнату, так как дверь снаружи была отперта, и выскочить из окна во двор. Думая, что консул ушел в свою комнату, Адель согласилась. Прощаясь с ней Леонид сказал, «Адель, это ужасная ночь. Я надеюсь выйти отсюда безопасно для вашей чести. Прощайте. В последний раз видимся мы с вами» и он поцеловал ее в нежные губки. Этот поцелуй пробежал по всему ее телу горячей волной. Выйдя в зал с узлом в руках, в котором была его шляпа, Леонид стал отпирать окно. Между тем консул, сидевший в кресле, услышав шум, встал со своего места и с вопросом «Кто там?» направился к окну. Леонид же, узнав его, быстро отворил окно и счастливо выскочил во двор. Консул сильно испугался при виде какого-то человека во всем белом и стал кричать «Воры! Воры!». Не теряя времени, Леонид бросился в море и поплыл, в то время как слуги барона и сторожа сбежались на его крик. Это был единственный способ избегнуть неприятностей и возвратиться домой. Дома он встретил ожидавшего его Вассоса, который, передав Леониду письмо графине, с удивлением осматривал его костюм. — Был здесь Александр? — спросил Леонид. — Да, он приходил около восьми часов, — отвечал Вассос. — Я сказал, что вы ждали его в назначенный час и, не дождавшись, ушли из дому. — Хорошо. Но теперь я не здоров и хочу отдохнуть. С завтрашнего же дня мы начнем жить иначе. «Извините, господин, за смелость, но я советую вам лучше отправиться в Севдикон, чтобы поскорее все там закончить, иначе может произойти большая неприятность, так как визирь уже все знает. «Не от вас, сос, сегодня невозможно этого сделать. Я сильно устал, не спавши две ночи. Да и события этой ночи сильно расстроили меня. Лучше ты приготовь лошадей к утру, и мы отправимся». — Хорошо, господин, как хотите. Я не буду вас беспокоить, но я предчувствую, что от этого откладывания дела до завтра произойдет что-то недоброе. — Спокойной ночи, — сказал Леонид, и, войдя в свою комнату, усталый, бросился на постель. Здесь он свободно предался воспоминаниям о происшествиях этого дня и незаметно уснул. Долго ли продолжался сон, он не знал. Только, проснувшись от легкого толчка чьей-то руки, он увидел Александра, стоявшего около него с четырьмя офицерами французских военных кораблей. — Что вам угодно? — Кто вас впустил в мою комнату? — спросил Леонид по-гречески. — Я пришел пригласить тебя в свои секунданты, — сказал Александр. У нас произошло столкновение из-за этой черноокой, и я должен драться на дуэли из-за нее. — Как ты будешь драться на дуэли? — спросил Леонид с удивлением. — Да, — ответил тот, трясясь от гнева всем телом. — С кем же? — С Ровули. вот и секунданты его. Леонид пристально посмотрел на Александра и сказал. — Нет, я не могу исполнить твоего желания. — Не можешь? — Не можешь? — вскричал взбешенный Александр. — Ты конфузишь меня перед этими господами. — Ради бога, Леонид, сделай это одолжение. Ведь кроме тебя никого здесь нет. Близкого мне, кому бы я мог доверить это дело. — В самом деле ты намерен драться? — спросил снова Леонид. — Да, до последней капли крови, — ответил взволнованно Александр. — Когда же? А вот как решат секундант. На чем будете драться? На шпагах но меня серьезно интересует причина этого. Полковник Локомб, первый секундант Роули, расскажет тебе все. — Пожалуй. — Я согласен исполнить твою просьбу, но с условием, чтобы поединок не был прекращен до тех пор, пока один из противников не будет поражен. — Это мое желание, моя награда за участие в дуэли. Клянусь, что в этом случае я буду драться насмерть. «Отлично!» — сказал Леонид и, одевшись, ушел с полковником Лакомбом в другую комнату. Александр же с прочими секундантами пригласил войти в зал. «Мне поручил господин Ровули искать удовлетворение от господина Александра, так как он был им оскорблен вчера в театре. Господин Александр принял вызов и привез меня к вам для переговоров. Я с удовольствием готов быть секундантом Александра, но прежде желал бы знать причину дуэли, так как он сказал, что вы сообщите мне обо всем. хорошо Вот что случилось. Графиня Петрова отправилась с младшим братом Ровули кататься верхом. Отъехав несколько верст от имения Ровули, они расположились пообедать в одной деревне. В это время приехал туда же ее племянник Андрей, говоря, что по вашему совету приехал сюда. Несмотря на то, что Ровели просил графиню провести вечер на его домашнем балу, она хотела ехать в Вуча, но, к несчастью, едва она села на лошадь, как свалилось седло, она упала и сломала себе правую ногу, вследствие чего и была отправлена в гостиницу, в Смирну. В течение этого времени во всем городе ни о чем не говорили, кроме этого случая которые, разумеется, постарались распространить в весьма дурном свете. Александр пришел в театр, желая рассеять терзавшую его ревность, но встретившиеся молодые люди еще более расстроили его своими насмешками над его неудачей и похвалами Ровали, так искусно добившегося своей цели. Между этими молодыми людьми был брат Ровали. Ричард Ровули, который своими насмешками вконец разозлил Александра и получил от последнего оскорбление. Ровули ответил ему пощечиной. Александр не остался в долгу, и между ними завязалась драка. Вся публика перестала смотреть на сцену и обратила на них свое внимание. Как видите, оскорбление обоюдное, официальное, и только дуэль может удовлетворить врагов. Александр принял вызов Ровули. Да, и господин Ровули желает драться на пистолетах. Выбор остается за Александром, так как он вызван. Он желает драться на шпагах. Дуэль на шпагах не всегда оканчивается непосредственной смертью. Господин же Ровули непременно желает, чтобы один из противников был убит на месте. Господин полковник, вы, как военный человек, Довольно хорошо знакомы с понятиями о чести. Посудите же сами, стоит ли позволять им убивать друг друга из-за какого-нибудь пустяка? Дуэль же на шпагах окончится только одной раной. Господин Ровли поручил мне устроить дуэль непременно на пистолетах и не уступать никаким другим предложениям. Господин полковник, вы разумеется, знаете, что по здешним законам не дерущиеся на дуэли. Ни секунданты их не отвечают, закон не преследует их. Но вот весьма важное неудобство. На место дуэли соберется весь город, и дело кончится всеобщими насмешками. В таком случае мы сделаем гораздо лучше, если назначим дуэль завтра, рано утром, на шпагах, и с первую раную будем считать ее оконченной. Когда Леонид объяснил французскому полковнику обычаи своего города, Секунданты согласились устроить дуэль на шпагах в саду с Калаврини и отправиться туда ранним утром. После этого секунданты Роули отправились к последнему, чтобы вместе с ним, проведя остаток ночи на корабле, приготовиться к дуэли. — Нос, — сказал Леонид, обращаясь к Александру по уходе секундантов. — До утра остается еще около трех часов и ты успеешь отдохнуть здесь, в соседней комнате, чтобы завтра встать вполне бодрым. — Нет, Леонид, — ответил Александр, — я должен возвратиться домой, чтобы написать кое-какие письма, на случай смерти приготовить необходимые документы. — Ну нет, я тебя не отпущу домой. Ты помнишь наши условия? При том же в комнате, которую я предлагаю тебе на эту ночь, находятся все необходимые принадлежности для письма. Даю тебе слово, что я сейчас же вернусь назад. Видишь ли, у меня дома лежит письмо моего брата к тебе, которое я непременно должен отдать тебе сегодня. Письмо? От твоего брата? Кажется, Александр, ты совсем потерял здравый рассудок вследствие этой дуэли. Ошибаешься? Я вовсе не испугался дуэли, и завтра ты сам увидишь, насколько недорога для меня жизнь» но в таком случае я предупреждаю, чтобы ты не винил меня, если произойдет что-нибудь неприятное из-за этого письма. Ну, хорошо, я принимаю на себя все последствия», сказал Леонид с иронией, думая, что все это, нарочно выдумано Александром, с той только целью, чтобы уйти от него, известить всех своих знакомых о предстоящей дуэли. «Но, во всяком случае...» Я должен приготовить дома мои документы. Послушай, если ты в самом деле вздумаешь уйти отсюда, то я тотчас же откажусь от должности секунданта и извещу об этом полковника Лакомба. Хорошо же, я не уйду, но знай, что после этого у тебя нет ни малейшего человека, любви. сказал рассердясь Александр и ушел в другую комнату, а сам подумал, странно ли, Леонид стал совсем другим. Уж не узнал ли он чего о нашем заговоре против него? В четвертом часу Тайвасус постучался в дверь комнаты Леонида и застал его неспящим, так как ночью была страшная буря, обыкновенно раза два-три в год беспокоящая залив Смирный. С моря раздавались отчаянные крики матросов, пробудившие от сна всех жителей. Услышав эту бурю, Леонид подумал, что если секунданты Ровули взошли уже на корабль, то не могут скоро возвратиться оттуда. Потом он рассказал Тайвасусу вассусу все о предстоящей дуэли и велел ему, взяв две шпаги и пару пистолетов, отправиться в сад с Скалаврини немного раньше их. «Но все-таки лошади уже готовы и ждут нас для поездки в Сивдикон, сказал Нтай-Вассус мы отправимся туда тотчас по окончании дуэли. — Желал бы я душевно, — сказал Вассус, — чтобы Ровли покончил с этим животным, от которого, кажется, много еще беды придется нам вытерпеть. К утру Александр успокоился. Гнев его утих, но он был крайне бледен. Идя в сад, где была назначена дуэль, Александр с Леонидом зашли в кофейню, где первый выпил стакан Рому, И незаметно передал хозяину кофейный письмо Кали и Фенди, сунув ему в руки червонец, и пообещав еще десять таких же, если он передаст письмо сейчас же по принадлежности. Спустя несколько минут они пришли в сад с Калаврини. Буря еще продолжалась. Они зашли в бильярдную, ожидая своих противников. Здесь они, играя, пробыли около трех часов и Леонид не подал Александру ни малейшего вида, что он знает про его заговор с Алией Фенди. — Ну, — сказал Александр, — кажется, мы можем идти домой, прождав здесь своих противников несколько часов. Дуэли не будет, и я все-таки считаю себя удовлетворенным уже тем, что противник мой оказался трусом. — Разумеется, ты вправе отказаться теперь от дуэли, — сказал Леонид. Но дело в том, что причину их неявки едва ли послужила трусость, а скорее это буря, так как во все ее продолжение они не могли сойти с корабля. Обождем еще немного, до десяти часов. Если же и тогда они не придут, то мы вправе вернуться домой. «Отлично!» — заключил Александр, покручивая ус. «Во всяком случае, следует теперь немного загусить. В десять часов явился Ровали со своими секундантами, объясняя свое промедление сильной бурей, задержавшей их на корабле. — Однако мы не должны терять времени, — сказал полковник Локомб. Идемте в сад, и там в несколько минут окончим все дело. — Согласен, — вскричал Александр. — Действительно, едва ли мой противник владеет настолько хорошо шпагой, чтобы мог задержать меня на более долгое время». Последние слова были сказаны с явным сарказмом. Ролий бросил на Александра гневный взгляд и сказал «Несчастный!» «Ну, хорошо», — прервал его Леонид, — «шпаги решат наш спор». Выйдя в сад, Леонид дал полковнику шпагу, другие же две положил перед противниками и предоставил каждому вынуть свой жребий, кому какая достанется. Господин полковник обратился Леонид к секунданту Ровали прежде чем противники получили шпаги. — Вы знаете, что при дуэли существуют известные правила, которых обязаны придерживаться секунданты. — Я ждал, что вы первый заговорите о них, и молчал. Теперь же некогда более ожидать. — Какие же условия, милостивый государь? Вопрос состоит в том, намерены ли эти господа драться только до первой раны? Да, мы так условились. Имеют ли они право колоть друг друга или только рубить, и при первом условии смерть одного из противников неизбежна? Да, вы правы. Ранивший не в силах будет удержаться и непременно нанесет второй удар. Имеет ли он на это право? В таком случае мы и оба удержим его силой. Но ведь и раненый, собрав все силы, может броситься на противника сверх правил дуэли. Это совершенно справедливо. Кроме того, так как место дуэли совершенно открыто, то мы должны назначить черту позади каждого из противников, дальше которой он не имеет права отступать. Все эти условия следует иметь в виду. — сказал полковник и, немного помолчав, прибавил. — А вы, как видно, довольно хорошо знакомы с этим делом. Леонид пожал плечами и обратился к обоим врагам. — Господа, — сказал он, — дуэль решена до первой раны. — До смерти! — вскричал грозно Александр, между тем, как у самого замирало сердце, при мысли о грозящей ему смерти. Он надеялся испугать этими словами своего противника. Хорошо, хорошо. Как хотите, ответил спокойно Ровали. Господа, это зависит не от вас, сказал Леонид. Секундантами решено продолжать дуэль только до первой раны. Мой противник желает смерти, сказал Ровали, обращаясь к полковнику. Я тоже намерен употребить мою шпагу, смотря по тому, как мне будет удобно. Итак, начинаем и он встал на свое место. «Хорошо», — сказал Леонид, видя, что ни тот, ни другой не намерен окончить дуэль одной лишь раной. «Когда я просчитаю раз, два, три, начинайте». Недалеко от места дуэли, облокотившись об дерево и покручивая ус, стоял Мтай Вассус. Ему сильно желалось видеть Александра убитым. Леонид начал считать, Раз, два. Обождите! закричал Александр, воткнув свою шпагу в землю. Дуэль не может состояться. Почему? спросили секунданты с удивлением. Здесь нет главнейшей принадлежности дуэли доктора – доктора. Нам не нужен доктор, коль скоро вы намерены драться на смерть. Доктор не может воскресить, сказал улыбаясь полковник. Лучше позовите духовника. — прибавил Роули, громко смеясь. — Я требую, чтобы был доктор. Это необходимо для каждого из нас. — Начинайте же! Начинайте, трус! — кричал сердито Роули, махая своей шпагой. — Я трус! — закричал Александр. — Вы, милостивый государь, вероятно, желаете подобными оскорблениями заставить меня переступить правила дуэли. — Жалкий трус! — продолжал Роули способный только заниматься собственной наружностью. Господа секунданты, прошу вас заставить его прекратить подобные оскорбления. — У тебя, Александр, нет самолюбия, — сказал с сожалением Леонид. — Неужели же для тебя лучше выслушивать подобные оскорбления, чем умереть честно героической смертью? — Нечтажный ты человек! — воскликнул в свою очередь Васос который был в эту минуту похож на разъяренного тигра. — Вот каковы храбрецы греки! — сказал с презрением Равули, обращаясь к Леониду. — Что такое? Что ты сказал? — закричал Васос на Равали, слова которого задели его самолюбие, и, сбросив свой кафтан, выхватил шпагу из помертвелых рук Александра и, заняв его место, проговорил. «Я покажу тебе, как дерутся греки!» Равули порядком испугался грозного вида Вассоса, который едва ли отступил бы даже перед самим Геркулесом. «Кто ты? Что тебе нужно?» — спросил, запинаясь Равули. «Начинай! Я грек!» — отвечал Вассос, наступая на Равули, и едва последний хотел защищаться, как шпага его разлетелась в куски от сильного удара противника. «Дайте ему другую шпагу!» — кричал Вассос. «Остановись, Вассос!» — сказал Леонид. «Господин Роули судит о греках по этому трусу!» — он указал на Александра. «Будь ты секундантом, а я стану драться с господином Роули. Милостивый государь, я готов продолжать дуэль!» «Нет, я не трус!» — вмешался Александр. «Дайте мне шпагу, и я покажу, насколько владею ею!» Храбрость эта появилась в нем вследствие того, что он увидел в глубине сада Али Фенди, приближавшегося со взводом солдат. «Ах ты, мошенник! Ты предал нас!» — сказал Васус, увидев Али Фенди. «Ну ничего! Бог милостив!» «Паспорт с тобой? – спросил тихонько Леонид. Да, господин, со мною. В скором времени весь сад был окружен жителями Смирны, которые, узнав о дуэли, пришли удовлетворить свое любопытство. Что такое происходит здесь у вас? спросил Алиефенди, Фенди, подойдя к месту дуэли. Объясните мне это, господин Леонид. Здесь происходит дуэль между господином Александром и Роволи, оскорбившими друг друга. — отвечал Леонид. — Кто виноват? — Не знаю. — Кто начал? Александр получил первый удар от господина Роули. — Ну, а если господин Александр, получив оскорбление, будет убит на дуэли, это разве справедливо? У нас дуэль кончается при первой ране. Так оканчиваются подобные дела во Франции. Там мало того, что оскорбят человека, но его же убьют на дуэли. Но мы судим иначе. По нашим законам первый виновник должен быть наказан. Али Фенди дал знак своим солдатам, и бедного Роули избили беспощадно. Французские офицеры хотели заступиться за него, но Али Фенди выгнал их из сада. Посмотрев пристально на Тайвасуса, Али Фенди узнал его, вспомнив вчерашнюю встречу и сказал, обращаясь к нему, «А у тебя в руках зачем эта шпада?» «Потому что я был секундантом господина Александра», ответил тот смело. "Господина Александра?» спросил с удивлением Али Фенди. «Справедливо ли это?» «Да, он присутствовал при дуэли и занял мое место», ответил в замешательстве Александр. «Скажи мне правду, кто ты?» вскричал грозно Али Фенди. «Я, как видите, человек с носом и ушами, с глазами», — ответил Васус, выпрямившись во весь рост. «Да, я вижу, что у тебя есть нос и уши», — ответил офицер, отступив от него к своим солдатам. «Но я желал бы знать, зачем ты живешь в этом городе». «Я капиталист? Откуда же ты получаешь твои ренты?» «Я не намерен никому отвечать на подобные вопросы». Прощай, господин Александр, прощай, господин Леонид, и играя шпагой в воздухе, он направился к выходу из сада. Стой! Стой! кричал сердито Алифенди. Ты человек подозрительный, тебя следует задержать. Я подозрителен. Знаете, господин, что у меня есть консульство, которое потребует удовлетворения от самого сатаны за эти слова. Теперь не время, янычар! когда людей косили, как траву. Теперь есть Конституция и новые законы. — Взять его, — сказал Алифенди, повелительно своим солдатам, впрочем, сторонясь Вассоса. — Не трогать! — кричал, в свою очередь, последний, замахиваясь шпагой. — Не трогать! — вмешался и Леонид. — Если вам нужно знать, кто он, я скажу. Но арестовывать его не позволю. — Да и ты, господин, тоже подозрителен, — сказал Али Ефенди, обращаясь к Леониду. — Почему, милостивый государь? — А потому, что я получил относительно тебя некоторые приказания. — Приказания относительно меня? — В таком случае изволь сейчас же выйти отсюда, потому что едва ли твои приказания сильнее этого? Причем он вынул из кармана официальный указ великого муфтия и, показав его солдатам, сказал, «Верные мусульмане, станете ли вы ослушиваться приказаний вашего панишаха?» Видя указ великого муфтия, солдаты с благоговением преклонили головы и готовы были повиноваться приказаниям Леонида. «Видишь ли, — сказал Леонид, обращаясь к Али Ефенди, могу сейчас же арестовать тебя». Но, тем не менее, ограничусь теперь только приказанием выйти отсюда. — Что же касается этого человека, — прибавил он, — я отвечаю за него. Али Фенди не на шутку удивился, видя указ великого муфти в руках Леонида. Но, рассмотрев его, с великим подобострастием поцеловал подпись султана и тотчас же вместе со своим взводом удалился из сада Скалаврини. Наступило непродолжительное молчание. «Ну, хороший же тему для сплетен. Дал ты всему городу твоей дуэлью», сказал, наконец, Леонид, обращаясь к Александру. «После всего этого я не желаю более продолжать с тобою прежних отношений». «Да, я осознаю свою вину», — заговорил Александр. «Я наделал кучу ошибок, но выслушай меня, не уходи». «Чего там выслушай?» вмешался Вассус. — Ты осрамил нас! И мой господин не должен знаться с такими людьми! — прибавил он с пренебрежением и вышел из сада. — Скорее, Вассус! — лошадей, — говорил Леонид, выходя из сада. — Сегодня же отправимся в Севдикон. Мы должны поскорее окончить там все дела и через три дня покинем Смирну. — Ну, мы и в этот раз счастливо избегли неприятности, — отвечал Вассус. Кажется, у Али и Фенди даже глаза закатились при виде этого приказа. Придя домой, Леонид увидел у себя в комнате на письменном столе два письма. Одно от Александра, в котором он прислал Леониду известное вам письмо своего брата, другое от наследников Квиттипоглу из Севдикона, в котором они извещали его о месте своего тайного жительства и просили немедленно приехать. Распечатав письмо Александра, Леонид прочел следующее. «Я получил от моего брата письмо, содержание которого не знаю, для передачи тебе, но с условием не передавать его до получения от него разрешения на это из Константинополя. Теперь я получил это разрешение и посылаю его тебе». Рассмотрев с любопытством адрес и печать письма, Леонид, наконец, вскрыв его, прочитал следующее. «Дорогой брат, прежде всего тебя удивит это название «брат» от неизвестного человека, но ты сейчас узнаешь причину этого. Я муж твоей сестры Кизифоны, который знал меня под именем Карампурдари. Некоторые обстоятельства способствовали мне переменить собственное имя на вышеупомянутое из боязни, чтобы не попасть в руки визиря, так долго державшего моего отца в тюрьме, из-за сокровищ Квитипогла, о которых и ты, кажется, тоже беспокоишься. Ты, кажется, хочешь отомстить за честь твоего семейства. Я намерен сделать то же из-за чести моей жены. Кроме того, ты, разумеется, не забыл мук, испытанных твоим отцом от этого турка, желавшего добиться места визиря. У меня тоже есть близкий человек, много претерпевший от того же визиря, и я тоже не забыл этого. Ты видишь, что нас с тобою связывает не только чувство родства, но и жажда мести. Недавно я узнал, кто ты и зачем живешь в Смирне. Я хотел с тобою еще прежде познакомиться, но некоторые обстоятельства заставили меня отложить это намерение до сегодня, именно потому, что я узнал, где находится завещание твоего отца. Хотя я и не знаю его содержания, но оно сильно меня интересует. Я узнаю из него об участи моего отца. Ты спрятал его за образы святого Александра, и никто не знал об этом, кроме тебя и твоей матери, из чего я заключил, что ты мне не покажешь его, даже если я просил бы тебя об этом. Когда ты получишь это письмо, завещание будет уже в моих руках» и я предупреждаю тебя, чтобы ты не беспокоился о его пропаже. Прочитав его, я сообщу тебе, в чем будет состоять наша месть. Прощай, твой брат Константин, Хаджи и Суфагос. Прочитав письмо, Леонид не знал, в чему верить. Он думал, что это новая хитрость Александра, тем более, что, бывая в Константинополе, он никогда не видал своего зятя. Наконец, словно опомнившись, Леонид громко позвонил. Вошел Нтай Вассус. «Отправляйся скорее к Александру», — сказал Леонид, «и скажи ему, чтобы он немедленно пришел ко мне по весьма важному делу». «Опять, господин, вы обращаетесь к этому мошеннику?» — отвечал Васус. «Вы сами сказали, что не намерены больше знать его. А теперь опять!» «Напрасно ты говоришь все это!» «Лучше прочти, что случилось!» И он подал ему распечатанное письмо. Тайвассус был удивлен содержанием этого письма и, рассердившись, сказал, «Я очень желал бы, чтобы не было этого родства. Сейчас же еду, но, господин, я предчувствую беду еще большую той, которая случилась в прошлый раз. Ведь теперь все только и говорят о воре, выпрыгнувшем из окна в доме австрийского консула» о том, как ссорилась баронесса со своим мужем из-за магнетизма, о дуэли Александра, о вас, обо мне, об Али и Фенде, словом, много толков. После этого всякого удивит посещение вашего дома Александром. Все соберутся перед окнами смотреть, что будет. Как хотите, но я должен предупредить вас. Это правда вас, Но я должен помириться с ним, чтобы узнать, о заговоре вчерашнего вечера, а также и об отношениях его с визирем и Алиефендием. В таком случае лучше я сам зайду к нему. Нет, господин, лучше пусть он придет к нам часов в девять вечера. Тогда в темноте никто не узнает его. А в одиннадцать часов мы отправимся в Севдикон. Теперь же я пошлю человека известить наследников Квитипогла о нашем прибытии к ним в двенадцать часов. — Да, это будет лучше, — согласился Леонид, и, оставшись один, предался своим размышлениям.